Глава 10 «Скажи, какой принцип действия у этих фонарей?» Поинтересовалась я у Леонта, осторожно прикоснувшись к большой сияющей жемчужине, которая на ощупь оказалась абсолютно холодной. «Такие же светильники и в доме. Как они работают? В твоем мире есть электричество?» «Лилия, к сожалению, это слово мне незнакомо. В основе фонарей лежит морской камень аргелит». Его обрабатывают специальным раствором, и в темноте он начинает светиться, — пояснил Леонт. «Особая технология обработки камня, дошедшая к нам из древности». «Удивительно», — задумчиво произнесла я, погладив жемчужину. «Что-то не так?» — Леонт осторожно коснулся моего плеча. «Знаешь, я обернулась к нему в полоборота, невольно отмечая голубизну его глаз. Я никогда не задумывалась о существовании других миров». А сейчас, оказавшись здесь, никак не могу понять, как получилось, что смешались невероятные уникальные технологии и магия. «Что?» — Леонт усмехнулся. «Ты ошибаешься. Магии не существует. Есть энергия, и мы просто умеем управлять ей. Она находится повсюду. Вода, земля, воздух, огонь. К сожалению, многие знания утрачены. Наги потеряли возможность контролировать все стихии, кроме водной». У мужчин моего рода этот дар в крови. Как бы тебе объяснить? Хочешь, покажу?» «Хочу», — моментально ответила я. «Кто же от такого откажется?» «А не испугаешься? Мне придется принять другой облик и подвергнуть твой разум своему воздействию. Ты будешь видеть мир моими глазами и чувствовать так, как чувствую его я». Леонт вопросительно посмотрел на меня, давая время на размышления. Я растерялась. С одной стороны, мне хотелось увидеть этот мир глазами Нага. и хоть немного попытаться понять эту необычную расу. С другой, было очень страшно, ведь я позволю воздействовать на свой разум. А мало ли... А потом мне в голову закралась мысль о том, что если змеи люди владеют даром гипноза, то при желании они давным-давно внушили бы мне то, что им было нужно. Поэтому бояться нечего. Я хочу это увидеть. Тебе понравится. Леонт ослепительно улыбнулся, погладил меня по щеке, а затем отошел на несколько шагов в сторону. Он подмигнул мне, а потом в какое-то неуловимое мгновение я даже не поняла, как на его месте возник змей. Я не смогла не отметить, что и в таком облике Леонт был красив. Лицо практически не изменилось, лишь немного расширился подбородок и рот приобрел слегка вытянутую лягушачью форму. На висках и скулах появилась мелкая блестящая черная чешуя, похожая на сверкающие пайетки. Правое плечо и грудь украшала сложная татуировка, состоящая из иероглифов, кругов, каких-то цифр. Я невольно опустила взгляд ниже и увидела его. Толстый хвост, черно-зеленого цвета, блестящий, казавшийся скользким и холодным. От омерзения непроизвольно поежилось. Как-то за эти дни, общаясь с нагами, я подзабыла, насколько противен и ужасен их истинный облик. «Страшно!» Раздалось любопытное шипение над головой. Я подняла взгляд на Леонта и пискнула. «Нет». «Заметно». По саду разлетелся громкий смех. «Лилия, ты моя эрха. Не надо меня бояться. Я никогда не обижу тебя. Подойди поближе. Я покажу тебе этот мир с своими глазами». Я сделала один осторожный шажочек к нему навстречу. Потом еще один. А затем, остановившись на некотором расстоянии от змея, уточнила. «Так достаточно?» «Вполне», — усмехнулся Нак и, резко обхватив меня кончиком хвоста за талию, подтащил к себе. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а закричала я, перепугавшись. А Нак поднял меня над землей таким образом, чтобы наши лица оказались друг напротив друга. И тихо сказал. «Бу!» Я так ошалела, что напрочь забыла о своем страхе, а потом во мне проснулась ярость. «С ума сошел? Неужели нельзя было попросить просто подойти еще поближе?» «Ненормальный! Гад! Зараза!» Я колотила кулаками по хвосту, выплескивая свою злость. А Леонт, улыбаясь, наблюдал за мной, иногда комментируя мои действия. «Сильней, маленькая!» «А вот так ты можешь пораниться. Аккуратно!» «Лилия, может, хватит?» «Какая сильная у меня эрха, а самое главное — смелая!» Выбившись из сил, я уткнулась лбом в змеиный хвост и устало уточнила. «Тебе не больно, да?» «Лилия, у всех нагов высокий болевой порог, а еще ускоренная регенерация. Поэтому сама понимаешь, запомни это и никогда не пытайся ударить нага. Ты ничего этим не добьешься, а можешь пораниться сама». «Да неужели я такой ужасный?» Я посмотрела ему в лицо, на его лягушачий рот и честно ответила. «Нет, но твой облик мне непривычен». Осторожно погладила хвост, только сейчас осознав, что на самом деле чешуя не скользкая и даже не холодная, как я думала, а теплая и приятная на ощупь. «Привыкай. Скоро в нашем доме будет большой праздник в твою честь и прибудет много гостей, в том числе и низшие». Леонт, не дав мне и секунды осознать его слова, уточнил. «Готова увидеть мир другими глазами?» Я кивнула. «Тогда обними меня за шею». Подняв руки, выполнила просьбу Леонта и смело посмотрела Нагу в лицо. Наши взгляды встретились. Он глубоко вдохнул, крылья его носа затрепетали, а узкий темный зрачок стал расширяться, постепенно полностью заполняя синюю радужку. У меня возникло ощущение, что я проваливаюсь в манящий чернильный омут, погружаясь в него с головой. Моя попытка отвести взгляд не удалась. я не могла не закрыть глаза, не перевести взгляд на что-то другое, будто невидимая всепоглощающая сила не давала мне этого сделать. Перед глазами заиграли радужные блики, яркие, ослепляющие. Я перестала понимать, где я нахожусь, с кем и, главное, зачем. Пропали все окружающие звуки и запахи. Была только я и этот волшебный омут, который звал, манил, ласкал. Внезапно послышался шепот. «Смотри». И я, повернув голову, увидела, что мир вокруг меня изменился. Повсюду была туманная дымка, приглушающая все яркие цвета. а по ней расползлись тонкие узкие извилистые линии голубого цвета. Я отчетливо видела их, и они были будто осязаемы. Медленно повернула голову в противоположную сторону, там, где находился портал. Сейчас я не видела ни водоема, ни узких арыков, ни диковинных деревьев. Все вокруг было в виде синих пятен, которые колыхались, будто живые. Я медленно протянула руку и буквально почувствовала, как ко мне потянулась тоненькая синяя ниточка. которая с каждой минутой становилась все больше. Взмахнув ей будто шелковой лентой, стала водить по кругу, постепенно превращая синее пятно в водоворот. «Лилия, смотри!» Меня будто кто-то толкнул изнутри, и мир вновь заиграл радужными огнями, а передо мной в воздухе закружился огромный водный вихрь, пугающий своей силой и размахом. «Это сделала ты», — прошептал Леонт мне на ухо. «Сейчас ты управляешь стихией, не я». В одну секунду, будто по щелчку, водоворот распался и водопадом рухнул вниз, обдав все вокруг множеством брызг. «Это потрясающе!» Восхищенно выдохнула я. «Невероятно! Разве можно так чувствовать мир?» «Ты видела все моими глазами». леонд осторожно опустил меня на землю. «Подожди минутку». Змей быстро скользнул за деревья, оставив меня в одиночестве. Я подошла к водоему, и уселась на небольшой бортик опустив руку в прохладную воду благоговейно прошептала так вот то какая водная стихия ты невероятно красивая сильная потрясающая думаю мы с тобой подружимся обязательно я обернулась и увидела леонта который уже успел переодеться в руках он держал большой букет необыкновенных цветов темно-синих полупрозрачных на толстой ножке это тебе спасибо Улыбнулась в ответ, не удержавшись, понюхала их. Меня тут же окружили легкий сладковатый аромат, безумно манящий и такой неповторимый. «Они прекрасны?» «Цветы обыкновенные, а прекрасна ты». Я поднялась и подошла к Леонту. Приподнявшись на носочке, осторожно прикоснулась губами к его щеке. «Спасибо тебе. Спасибо за все». Нак улыбнулся, чуть кивнул мне и предложил. «Пошли дальше. Наверное, у тебя еще есть вопросы?» «Да». Я взяла его под руку, и мы медленно побрели по дорожке в глубину сада. «Скажи, ведь когда ты переходишь в облик змея, твое тело меняется. А как же одежда?» Леонт показал на тонкий черный браслет на своей руке. «Это скарбор. Специальный прибор, разработанный именно для таких случаев. Он подает сигнал слуге, и тот приносит запасную одежду. Но сегодня я воспользовался вторым водным порталом». Он показал на фонтан чуть в стороне и просто переместился в свою комнату. «Понятно. Я бы могла и догадаться, что ты воспользовался порталом». Улыбнулась в ответ. «В твоем техническом мире по-другому и быть не может. Знаешь, это так непривычно. Вот я, девушка с Земли. Ваш язык мне не знаком, но тем не менее мы общаемся. Это тоже технологии вашего мира. Я ведь права?» «Да», — согласился со мной Леонт. Способность понимать наш язык и говорить на нем ты приобрела благодаря вживлению в твое тело капсулы с нашим ДНК. Я так и подумала. Кивнула, давая понять, что его слова были весьма предсказуемы. «У тебя еще остались вопросы?» Наг бросил на меня насмешливый взгляд. «Или допрос окончен?» Я лишь весело рассмеялась в ответ. «Да и что тут скажешь?» «Можно сказать...» «Можно последний вопросик?» Хитро прищурившись, чуть наклонив голову на бок, уточнила я. «Только с одним условием», — ответил Леонт. «Ты расскажешь мне о себе и о том, как жила в своем мире. Договорились?» «Хорошо», — согласилась я. «Тогда внимательно слушаю». Ночью я обнаружила, что не могу покинуть комнату. В дверном проеме оказался странный водопад. Какая-то иллюзия. Что это? И главное, зачем? Простая мера защиты. Представь такую ситуацию. Ты проснулась и самостоятельно отправилась изучать дом. совершенно не зная, что и где находится. А если бы ты попала в портал, и тебя перенесло на другой край города или в море? Обручения еще не было, поэтому браслет на тебе отсутствует. А ты красивая женщина. Мы просто беспокоились и решили таким образом обезопасить тебя. Но сегодня ты уже познакомилась с домом, и защиту уберут. Понятно, — ответила я, подумав, что Леонт прав. Залезла бы случайно в какой-нибудь портал и нашла на свою голову еще больше неприятностей, чем сейчас. Теперь твоя очередь. нак напомнил о своем условии. Я помню. Итак, поехали. Я родилась. Наша прогулка по саду прошла довольно мило. Леонт оказался интересным, умным собеседником. За разговором время с ним пролетело незаметно. Уже прощаясь около дверей в мои апартаменты, Наг галантно поцеловал мне руку и сообщил. Послезавтра назначена церемония обручения. Завтра с утра к тебе придет портной, и ты сможешь определиться с платьем. Он покажет наши традиционные наряды. Возможно, ты захочешь внести какие-то изменения, а потом подберем украшения. В нашей сокровищнице обязательно найдется то, что придется тебе по вкусу. Леонт. Я замолчала, подбирая слова. Обижать его мне не хотелось, но этот факт, что все уже решили, не спрашивая моего мнения, меня абсолютно не устраивал. Я же тебе говорила. Мужчина приложил палец к моим губам. «Сегодня я понял, ты живешь эмоциями, и тебя важны чувства. Но мой народ долго ждал Эрху. Отец настаивает на этом. Традиции обязывают. Пойми, если отложить церемонию бракосочетания еще возможно, то обручение необходимо. Разница лишь в том, добровольно ли ты явишься на нее, или тебя заставят». «Заставят?» — уточнила я. «Отец не отступит, поверь. Я не хочу начинать наши отношения с противоречий и столкновений». мы замечательно подходим друг другу. И чувства придут. Всему свое время. Давай ты приобретешь официальный статус Эрхи, а там посмотрим. Что скажешь?» В словах Леонта был здравый смысл, и я не стала упрямиться и согласилась на его предложение. В конце концов, это успокоит подозрительность Акио. А мне даст необходимое время, чтобы решить, как жить дальше. Проснулась я, когда за окном еще было темно. Спать уже не хотелось. Ахронометр, местный прибор для определения времени, показывал, что до рассвета осталось около двух часов. Надо было провести это время с пользой. И я решила все-таки дойти до библиотеки и посмотреть, какие книги там есть. Накинув халат, выскользнула за дверь. Леонт не обманул, и сегодня никакой защиты не было. Поднявшись на третий этаж, бросила взгляд на левый коридор. Появилась крамольная мысль о том, что, возможно, двери лаборатории не закрываются на ночь. я смогу найти там что-нибудь интересное. Ведь не зря же блондинчик так разозлился, увидев меня». «Но...» «Проверить это я не решилась», вспомнив лицо Фирса, перекошенное от гнева. Брат Леонте был очень нервным, и интуиция подсказывала, что лучше от него держаться на расстоянии. Мало ли что ему взбредет в голову. В правом коридоре, впрочем, как и во всем дворце, горели настенные светильники в виде жемчужин. К моему удивлению, здесь было всего две двери. Одна оказалась запертой, а за второй я обнаружила библиотеку, поразившую меня с первого взгляда. Комната была декорирована непонятным материалом, похожим на черное дерево. Библиотека состояла из двух ярусов. На первом стоял массивный стол, удобное на первый взгляд кресло и какая-то стойка с экраном. На второй виднелись многочисленные шкафы с книгами. Я прошла в комнату и огляделась. Расписные потолки... несколько больших окон, наверное, днем здесь невероятно светло. Подойдя к необычному устройству, установленному на подставке, увидела на темном дисплее нарисованную зеленой тонкой светящейся линией ладонь и приложила руку раньше, чем подумала о том, что делаю. Как-то все произошло автоматически. Экран вспыхнул светло-зеленым светом. От неожиданности я отдернула руку и плюхнулась в кресло, которое, кстати, действительно оказалось очень удобным. На экране тем временем появилась карта. Точно такую же я видела в лаборатории Фирса, а затем замелькал текст. Кинжал. Традиционное оружие ганитов, удивительной расы подводных жителей, исчезнувшей более полутора миллионов лет назад. Могучие существа, обладающие гибким сильным хвостом, покрытым мелкой чешуей, проживали селениями и делились на кланы. Каждый ганит получал свое оружие еще ребенком. и носил на поясе, не снимая. У каждого рода была своя отличительная метка на рукоятке, клеймо или особый знак, говорящий о том, членом какой семьи является тот или иной гонит. Кинжал в своем роде являлся подтверждением того, что ты настоящий мужчина. Это оружие чести и гордости, самостоятельности, самодостаточности и уважения, знак принадлежности к воинам. Только у правящего рода было оружие, переходящее от отца к сыну, кинжал времени. Его клинок был отлит из огненной лавы с добавлением редких заклинаний, и с помощью него можно было открывать дверь в другие миры. Дальше появилось изображение ларца, инкрустированного крупными огненными рубинами, в котором на черном бархатной подушке лежал кинжал. Его рукоять была двуцветной, синий и зеленый. А на лезвие казалось, играли огненные искры. Невероятное оружие. Какое-то завораживающее. Даже по рисунку это было понятно. Затем на экране вновь появилась карта, на которой места, отмеченные красными крестами, были подписаны «Ганиты». Неужели нак хочет найти поселение древнего народа? Ему нужен кинжал времени? А ведь тогда у меня может появиться шанс вернуться домой? Или нет? Кто бы знал, как действует этот артефакт? Может, я смогу найти ответ в книгах библиотеки? Приложила ладонь к экрану, надеясь, что появится еще какая-то информация. Но он мгновенно погас, видимо, перейдя в режим сна. Включить его снова я как-то не рискнула. Бросила взгляд на второй ярус и поднялась по узкой винтовой лестнице. Здесь было множество книг, как в кожаных переплетах и золотым тиснением, так и абсолютно невзрачных. Я прошла между шкафами и достала первую попавшуюся. В ней оказались схематические рисунки каких-то устройств или аппаратов. В следующей я обнаружила нечто похожее. догадавшись, что книги, скорее всего, разложены по темам, стала просто открывать одну-две на полке, чтобы понять содержание. Мне нужна была история или мифы, но, как назло, ничего подобного не попадалось. Внезапно в тишине раздался усталый мужской голос. «Ты уверен? Сомнений нет?» Я испуганно замерла. Внизу разговаривал Фирс. «Жаль, что наши усилия были напрасны. Я пытаюсь повторить, но мне бы не помешали схемы. Ганиты знали толк в оружии, а магия... Ее не существует. Я осторожно подкралась к лестнице и выглянула вниз. Фирс сидел в кресле и держал в руках планшет. Именно по нему он и разговаривал с невидимым мне собеседником. «Я вечером буду у тебя». Тем временем проговорил Нак и отложил устройство в сторону. Открыв ящик стола, он вытащил какую-то папку, устало зевнул и довольно быстро покинул библиотеку. «Чуть не попалась», — выдохнула я, и, быстро спустившись, чуть приоткрыла дверь. Коридор был пуст. Выскользнув из комнаты, спешно направилась к лестнице. И тут внезапно за моей спиной раздался мужской голос. «Ну и что ты тут делаешь?» Обернувшись, увидела Фирса, стоявшего у окна с подозрением смотрящего на меня. «Почему ты молчишь?» «Что то тут выискиваешь?» Почему-то интуитивно почувствовала, что нельзя показывать свой страх. Тем более я ничего запрещенного не сделала. Поправив халат, будто желая за ним спрятаться, чуть насмешливо ответила. «И тебе доброе утро». «Что ты тут делаешь?» «В библиотеке была. Хотела взять что-то почитать». «Разве это запрещено?» Акио не говорил об этом ни слова. При имени отца Фирс нахмурился, но тем не менее честно ответил. «Не запрещено». «Ну вот и хорошо. Увидимся за завтраком». И, не дожидаясь ответа, поспешила к лестнице. Нак не последовал за мной. на спиной я буквально чувствовала его прожигающий взгляд, но оборачиваться не стала.